Это уж точно. Я за этот год их систему так изучил. Просто по карте могу начертить, и один в один совпадает. Они же все по уставу делают, по инструкциям. А инструкции у них хорошие. Помню, сколько ротный наш мозги чистил, чтобы окопы полного профиля рыли. А все равно выроет Ванька ямку и сидит, скорчившись. Чего надрываться, мол? «Все равно завтра в атаку пойдем». А Фриц, каждый окоп роет так, словно до конца войны в нем сидеть собрался. «А оборона ваша, говорю, вообще ни к черту не годится. Какая же это оборона? Одна линия до резерв крохотный в самом замке. Ты, дядя про эшелонирование, вообще когда-нибудь слыхал?» «Я», — говорит Трофим, — «простой солдат» и премудростям не обучался, а только и до меня у них тут все так и не одну сотню лет и было. — А ты у нас, дядя, оказывается, консерватор, — говорю, — от слова «консервы». Тебе бы все в жестянку запломбировать и на тысячу лет, на вечное хранение. Ох, и мало тебя в сорок первом немец долбал. Да уж сколько подолбал, говорит, мне хватило. Да не уж. Немцы из-за того и прорывались, где хотели, что мы в одну линию траншей и тот толком не откапывали. А сейчас, между прочим, 44-й на дворе. И если найдется на той стороне толковый обер-лейтенант, то раскидает он вашу защиту, не особо напрягаясь и даже без всякой пушки». У вас ведь три года было, дядя, три года. Ты что, Трофим, устав не читал? А там ведь русским языком, черным по белому сказано. Оборона должна совершенствоваться постоянно. они сложили себе стеночку из камушков и сидят довольнее. Двести метров прямой видимости. Это же курам на смех. Тут Трофим уже закипать и начал. «А ты их попробуй-то пройди эти двести метров!» — орёт. «Под Максимкой-то!» «А чего пробовать-то?» — спрашиваю. Мешков с песком нагромоздил и двигай их себе потихоньку на гранатный бросок, не особо напрягаясь. Тут Арчет подходит. Трофимовы вопли, наверное, услыхал. «И зачем шум такой?» — спрашивает. «Да вот, объясняю ретрограду вашему» что живете вы тут пока исключительно попустительством пустительством Божьим, раз вас до сих пор смести не пытались. — Пытались? Значит, повезло. Видать, противник вам попался такой же необученный, бестолковый, как и вы сами. Трофим аж сплюнул. — Я, — говорит, — более лаяться с тобой не намерен. Пущай нас, господин барон, рассудит. — Ладно, пошли к Аулею. Только пулемета я тебе, Трофим, все равно не дам. Я лучше кару за него поставлю. Она, в отличие от тебя, хоть одета по форме. Приходим. А улей Трофима выслушал. Тот, правда, все больше разорялся на тему «Приходят тут всякие, наготовые». И сразу критику наводить начинают. Мол, еще посмотреть надо, кто они сами из себя такие. «Хорошо, думаю». Хаспионом не объявил, агентом темных сил. Послушал его Аулей и ко мне поворачивается. «А ты, Сегей, что скажешь?» «Только одно. За три года в горах можно было такого наворотить. Маннергейм бы от зависти удавился». «Значит?» — спрашивает Аулей, а сам чему-то про себя усмехается. «Ты, Сегей?» Считаешь, что разбираешься в этой фортификации лучше трофа? Да уж, пожалуй. Хорошо, что тебе нужно, чтобы наладить эту фортификацию. Ну, говорю, во-первых, и тут сообразил. Юшкин кот, думаю, он же на меня ловушку поставил, а я в нее и влетел, радостный, на полном ходу. Опаньки, Малахов. Я-то ни за что браться пока не собирался, а тут и глазом не успел моргнуть. Захомутали? Нет, можно, конечно, дать задний ход, мол, чего это ты, дядя, в самом деле? Мы ни о чем с тобой пока не договаривались. И твои проблемы, не мои проблемы. И приказ о взаимодействии, верховным главнокомандующим подписанный, ко мне пока не поступал. Только как я после этого рыжий в глаза посмотрю? Да и не привык я сидеть, сложа руки. «Во-первых, — говорю, — мне на завтра четыре ваза нужны, десять человек. Только таких, чтобы можно было ценную вещь в руки дать, чтобы не роняли. Вазов, — встряла кара, — не нужно. Нужно четырех валов. Я к ней повернулся. Ты и че, — спрашивай, рыжая, — ты же грузовики видела, какие четыре вола? Их и стадом не утащишь. «Грузовики ваши», — отвечает. «Я видела. А ты, волов наших, не видел». «Я рот открыл и обратно его захлопнул. Волов-то я местных действительно не видел. А вдруг эти волы вроде того яблочка, танк на горбу утащат?» «Ладно. Говорю, этот вопрос пока снимается». А насчет остального посмотрю, прикину, а потом и поговорим вечером. — А лучше утром, — говорит Аулей. — Ну да, у них же тоже утро вечера мудреней. наперво я к кузнецу пошел, про треногу договориться. Кое-как объяснил ему, что требуется. Конструктор с меня, правда, хреновый. Хорошо еще сам кузнец понятливый оказался. — Хорошо, — говорит, — сделаю. Тем более, что это, как ты сказал? — Турель. Турель уже готова и есть. Только треногу соорудить и в кузове укрепить. — Сделаю. Больше ничего не надо. Я кузницу осмотрел. Хорошая кузница. Даже не просто кузница. Мастерская хорошая. Причем все инструменты аккуратно на стене развешаны. «Слушай, спрашиваю, а ключ гаечный сможешь сделать?» «Если объяснишь, — усмехается, — что это такое, смогу?» «Я объяснил. Сделаю. Это просто. Мне главные размеры точно знать. Размеры я тебе покажу. Я тебе даже образец предоставлю. Ладно, после кузницы пошел местность осматривать». Рыжая, само собой, как тень тащится. Я уж на нее и внимание обращать перестал. — А зачем, — спрашивает, — тебе этот гаечный ключ потребовался? — Гаечный. Головы кое-кому поскручивать. — Ну, я серьезно. И я говорю серьезно. Пришли в ущелье, смотрю, слева склон отвесный. Не всякие дельвейс заберется. А справа тоже крутой. Но все ж таки более пологий, и что приятно, ровный. То есть лезть по нему как раз из-за этого неприятно. Зацепиться толком не за что, и укрыться, если что, тоже негде. Но для моих планов самое то. — А скажи ко мне, — не нереотдавая Каролин, — спрашиваю, — ты на этот склон забраться пробовала? — Это очень опасно. И потому мой отец запретил, и не только мне. Так ведь я не спрашиваю, опасно или нет. Я тебе какой вопрос задал? Была ты там наверху, а? Была. Вот отлично. Показывай дорогу. Куда? Ну, как куда? Наверх. Рыжая на меня восторженно так уставилась. А если сорвемся? Если сорвемся, говорю, значит, плохие мы с тобой бойцы. И в Красную Армию не годимся.